глава третья. В то, что банда глаза послушно принесет в клювики денежки, не верилось. Скорее всего, как только испуг пройдет, попытаются взять реванш, отыграться за испуг. Скорее всего, этой ночью. Разбуженные люди легче пугаются и хуже соображают, но не в моем случае. Я прикидывал варианты защиты, доступные мне с нынешним резервом, когда краем уха уловил весьма интересный разговор. Шел я как раз мимо продуктового магазина, принадлежащего разветвленной торговой сети «Огонек», к которому как раз подъехал грузовой фургон. «Стасик, миленький, но ну перетаскай в подсобку, что тебе стоит?» Лебезила перед водителем женщина средних лет. «Анна Михайловна, я водитель, не грузчик. Освобождайте машину, у меня график». «Стасик, где я сейчас грузчика возьму?» «Михалыч пьяный в дыме, а до Дмитрия я дозвониться не могу». «Перетаскай, а я заплачу». Она с готовностью вытащила потертый кошелек, и Стасик оживился. «Я тоже, поскольку в голове выстроилась логическая цепочка. Таскать ящики, прокачивать каналы и источник, получить за это деньги, купить нормальные продукты». Пятера. Стасик поплевал на ладони и растер, показывая готовность к трудовым подвигам. «А фонарел?» — взвелась женщина. «Где ты видел, чтобы грузчики столько получали?» «А где вы видите грузчиков?» — нагло ответил он. «А я квалифицированный кадр. У меня оплата должна быть выше. Спрос, так сказать, определяет предложение. Не устраивает, могу немного постоять, пока вы грузчиков будете искать. Если же в течение получаса не разгрузите, уеду. График у меня, Анна Михайловна, уж не обессудьте». «За тысячу разгружу». Вмешался я. Стасик расхохотался. «Ну вот, сам нашелся. Нанимайте, Анна Михайловна. Подозреваю, лучше вы ничего не найдете». «А вот и найму», — неожиданно разозлилась женщина. «Эй, парень, если просто разгрузишь машину, пятихатку получишь. А уж до склада донесешь, тысячу выдам». Стасик неприязненно на меня посмотрел и сдвинул дверцу, открывая путь внутрь машины. «Дерзай, дрищ», — насмешливо сказал он. «Только не сломайся! Собирать по кускам тебе некому!» «Ящики, ящики, ящики!» Чтобы не показывать владение магией, приходилось за каждой партией влезать внутрь. А так бы щупом подтянул, облегчение веса бросил и ставь на землю. Но так даже лучше. Каналы успевали успокоиться, а сам я уставал физически, залезая в кузов и спрыгивая вместе с грузом. В мышцы временами приходилось направлять заклинания, снимать усталость и усиливая, но это не мешало, поскольку источник, наконец, запульсировал, а значит, скоро начнет расправляться. Удачная получилась тренировка. «Стасик, а чего это они легкие такие? Не пустые или?» заподозрила неладная Анна Михайловна, поначалу смотревшая на меня с восторгом. «Учти, пока не проверю, не видать тебе накладных, как своих ушей!» «Да где ж легкие?» Стасик растерянно приподнял один из ящиков. «Это пацан какой-то суперменистый. Проверяйте, Анна Михайловна!» Пока они проверяли спущенные на землю, я вытащил остальные ящики и встал рядом. «Силен, братан!» С уважением сказал Стасик перед тем, как уехать. «Надо же, даже не обиделся, что я лишил его возможности заработать. Машина зафырчала, обдав нас облаком вонючего дыма, и уехала. Куда нести, Анна Михайловна? а Она задумчиво поглядела на меня, потом на кучу ящиков. «А ты донесешь?» «Мы же договорились», — напомнил я. Свидетель нашего договора уехал, но обманывать меня женщине невыгодно. В другой раз Тасик стрясет с нее полностью, добавив из за сегодняшнее унижение. «Тебе точно не нужен отдых?» «Точно. И у меня есть еще дела, поэтому хотелось бы побыстрее закончить». Она недоверчиво покрутила головой, с трудом подняла угол ящика, Потом решила, что если уж сегодня платит из своего кармана, то тяжести носить не будет, и королевским жестом указала «Сюда!». Перетаскал я куда быстрее, чем разгружал с грузовичка. Ведь теперь не приходилось спрыгивать и залезать. Чувствовал я себя в чужом теле все еще странно, но уже уверенно. Многое, бывшее для меня обыденным еще пару дней назад, оказалось недоступным, зато появились новые знания и странные привычки, отчасти которых незамедлительно нужно отказываться. Периодически возникали чувства Ярослава, которые приходилось безжалостно гасить. Плохо будет, если тело возьмет контроль над душой. «Удивил», — сказала Анна Михайловна. «Честно признать, удивил». «Я думала, дозвонюсь до Дмитрия, пока ты сгрузишь. Но ты все перетаскал и даже не запыхался, а по виду не скажешь». Вид бывает обманчив. «Слушай». «Может, оставишь телефон?» — неожиданно просительно сказала она. «Для аврального случая. Тысячу больше, конечно, не пообещаю, но не обижу». «Простите, Анна Михайловна, но грузчик — это не та карьера, о которой я мечтаю». Селись не рассмеяться, ответил я. «Но сегодня же помог?» «Вижу, красивая женщина в затруднении. Как ее бросить в беде?» «Льстец!» Она рассмеялась и, наконец, протянула мне мою честно заработанную тысячу. «Что из тебя вырастет-то с такими задатками?» «Деньги я брать не стал». «Нет, конечно, было интересно повертеть незнакомую купюру в руках, но она не уникальна, такая возможность еще представится. Да и видел их Ярослав неоднократно». «Анна Михайловна, а выдайте продуктами, пожалуйста». «Работаешь за еду?» Незло усмехнулась она. Я развел руками. «Все равно бы у вас деньги оставил, а так вы подскажете, что брать». Продуктовый набор голодающего, как назвала его Анна Михайловна, когда поняла, что мне нужны именно продукты, а не сладкое. Собрался быстро, и вскоре я уже возвращался домой, а руки оттягивал увесистый пакет, из которого торчал длинный батон. Облегчать вес я не стал, поскольку обнаружил, что радиус сканирования уже можно увеличить. Маны при этом уходило больше, но оно того стоило. Противника надо замечать издалека, а не тогда, когда он стоит за спиной и готовится лупить по голове. Но никого из банды глаза я не заметил. Но там могло быть куда больше, чем три человека, поэтому до двери в квартиру я не расслаблялся, отмечая каждого приближающегося ко мне. Дома я намеревался сразу заняться защитой, но лишь только ввалился в прихожую, на меня сразу вылетела мама Ярослава. «Ты где был?» Ломким голосом, в котором звучала раздражающая истерика, спросила она, «Что с твоими волосами? Что с твоим телефоном?» Подстригся. Телефон не брал. «Мама, не волнуйся, со мной все хорошо». «Все хорошо, все хорошо!» Передразнила меня она, продолжая себя накручивать. «Тебя чуть вчера не убили. Думаешь, я не поняла, что говорил врач? Я будить тебя утром не стала, потому что ты выглядел ужасно. А ты уходишь на весь день, на звонки не отвечаешь, я отпрашиваюсь с работы и...» Она всхлипнула, и я подавил рвущееся с языка резкое возражение. Ее забота была мне не нужна. Но она об этом не догадывалась и переживала так, как никто обо мне раньше. Или не обо мне. Отбросив на потом философские вопросы, можно ли считать меня ее сыном, я ответил. Я ненадолго выходил. Протянул ей пакет, чтобы отвлечь. За продуктами. «А деньги?» Не желала она успокаиваться. «Где ты взял деньги?» «За работу». «Как ты мог заработать?» Она сунула нос в пакет и подозрительно прищурилась. «Что ты делал?» Ее беспокойство было объяснимо. Некоторые обнаруживающиеся в памяти варианты того, на чем в этом мире можно заработать в 14 лет, были очень неприглядны. Помог разгрузить машину, мне за это заплатили. Я сбросил с ног кроссовки и прошел к себе, сдвинув маму Ярослава. Память подсказывала, что обычно он поступал как раз так. Мать он не уважал, считал, что она должна была стрясти с его отца денег побольше, и тогда они зажили бы богато и счастливо. Его мечты все были передо мной, и были они мелкими и уродливыми. Но даже для их достижения он не делал ровным счетом ничего. Почему-то был уверен, что счастье само свалится ему на голову. Вот и свалилось объединенными усилиями серого и глаза. А все потому, что кто-то заврался, чтобы произвести впечатление на девчонку. Обычную девчонку, ради которой я бы и пальцем не пошевельнул. Подумать только Если бы не стечение обстоятельств, я сейчас мог быть императором. А вместо этого попал в отсталый мир. Одна радость. Магия есть. Тогда я на ужин жарю курицу, которую ты принес. Вдогонку бросила мама Ярослава. И убери в своей комнате. Свинарник развел. Хорошо. Ответил я и захлопнул за собой дверь. В комнате действительно был бардак. И если мне придется здесь жить, то лишнее стоит выбросить. Только сначала определить, что здесь лишнее. Знакомое касание вызова, как обычно, пришло не вовремя. Или Нель не имется. Она никогда не признавала очевидного, если ей было невыгодно. Видела бы она меня сейчас, сразу бы интерес потеряла. А Дэмиан со смеху бы умер, если бы узнал, где я и в ком я. Сейчас даже его невеликих сил хватило бы справиться со мной наяву. Но в транс я вошел и попытался связаться с айлингом. Мало ли, вдруг учитель успокоился и решил, что я не безнадежен. Но вызов словно стукнулся в стену и отрекошетил болезненно отдавшись в ушах и выбив из транса. В этот раз кровь из носа не пошла, привыкаю. Отдышавшись, я решил все-таки заняться не уборкой, а защитой. Если ночью вломится банда глаза, им будет все равно, насколько чисто в моей комнате. На всю квартиру защиту не растянул. Да и не станут бандиты пробиваться через стены. А вот три окна и дверь — слабые места. Дверь вообще хлипкая, пальцем проткнуть можно. Необычным, разумеется, а натренированным. А окна второго этажа достаются в прыжке, если есть желание забраться внутрь, или броском, если нужно забросить какую-нибудь гадость. На что-то серьезное меня пока не хватит, да и каналам большая нагрузка будет пока лишней, но глаза и простая защита остановят. Устройство защиты заняло у меня где-то с полчаса. Усилил окна и дверь, вывел от каждого объекта по сигнальной линии на себя, чтобы знать, когда сработает, и добавил по паре неприятных сюрпризов на каждый проем. На мелкую шайку должно хватить, даже если они привлекут серого в качестве главной ударной силы. У серого силы больше, но меньше знаний, что даст мне преимущество. После чего я, наконец, приступил к уборке. Собрал грязную одежду, отащил ванную и забросил в стиральную машину. Пожалел, что сжег утром футболку, глядишь, отстиралась бы тоже. Но привычка не оставлять ничего своего тогда взяла вверх. «Ты изменился», — неожиданно сказала мама Ярослава, когда я выходил из ванной. «Меня ударили по голове». Конечно, я изменился. Голова болит? Может, таблетку дать? Немного. Обойдусь без таблетки. На самом деле голова не болела вовсе. Но на нее можно было пока списать странности в поведении. А потом внушить, что после удара по голове я прозрел. Живу неправильно и должен все поменять. А менять придется. Если мне суждено стать частью этого мира, то положение Ярослава надо срочно улучшать. В школу он ходил, но знаний в голове и на медный грош не набралось бы. Но та школа мне нынешнему не подойдет. У магов наверняка есть свои. А в них наверняка что-то новое найду даже я. На самом деле меня больше волновало, найду ли я что-то по перемещению между мирами, пока еще можно было использовать там кого-то как якорь. Усаживаясь на любимое место Ярослава за компом, я уже знал, чем буду заниматься. Нет, не игрой. Воспоминания о визуализации магии и наборе заклинаний в игре вызывали у меня лишь смех. Тот, кто умеет магию делать, в нее не играет. По краю сознания скользнула мысль, что Ярослав считал своего персонажа весьма ценным, а значит, его можно было продать. Использовать наследство, полученное от тела. Самому Ярославу в игру уже не поиграть, мне же это было совершенно неинтересно. Даже отголоски азарта, оставшегося от прежнего владельца, не вызывали желания войти в мир компьютерных иллюзий. Но с продажей, если она возможна, разберусь потом. Сейчас же эту коробку использую для поиска информации, чем Ярослав хоть редко, но занимался. Точно, школа для магов нашлась, и даже не одна. Лучшей считался загородный колледж «Крылья Феникса». Картинки помещений счастливых учащихся радовали. Не радовало то, что поступить туда я мог только в следующем году. А еще не радовали цены. Почти 2 миллиона в год. Я уже понял, что для матери Ярославы эта сумма окажется неподъемной. Даже для разовой выплаты оплатить нужно 3 года. А ведь это только плата за обучение. Сюда наверняка не входили формы, учебники, общежития. да много чего могло не входить такого о чем ярослав не знал потому что не сталкивался, а я не знал потому что мир не мой в других школах обучение было ненам намного дешевле, поскольку рассчитывалось исключительно на элиту к кои относились маги крупный род мог позволить себе такие траты Мелкий при необходимости влезал в долги, но тоже из кожи вон лез чтобы соответствовать интересно что ряд школ уже с самого начала имели перекос в одно из направлений магии. Интересно, с чем это связано? С дисбалансом при развитии магов или с необходимостью направлять на нужную специализацию? Из рекламных описаний этого понятно не было. Описания были яркими, красочными, многообещающими. Подозреваю, что и половину обещаний выполнить не получилось бы. На сайтах всех школ были вкладки, в которые зайти можно было только по паролю. Если бы Ярослав время, убитое на игры, потратил бы на программирование, возможно, я бы смог попасть в закрытые разделы. Но, как я уже понял, был он не слишком любознателен и очень ленив, поэтому мне пришлось ограничиться страницами, доступными всем». Неуверенный стук в дверь прервал поиски. я ужинать будешь?» «Конечно», — оживился я. «Сил я потратил сегодня немерено и есть хотел зверски». Порцию курицы с гарниром из гречневой каши я проглотил, почти не чувствуя вкуса, и сразу попросил добавки, которую уже ел медленно, смакуя каждый кусочек, ища соответствие вкусу в своем старом мире. Зря я это сделал, потому что опять нахлынула тоска. — Ты так осунулся! — жалобно сказала мама Ярослава, которая к еде не притронулась. — За сутки в собственную тень превратился. — Все будет хорошо, мама. Попытался я ее приободрить. Вчерашний день был тяжелым для нас обоих, но он закончился, и все у нас будет хорошо. Хотелось бы верить. Она вздохнула. «Ты прости, что я на тебя накричала в коридоре, но я вчера так испугала, что тебя потеряла, а сегодня...» У нее задрожали губы. «Сегодня, когда я пришла, а тебя не оказалось, а ты всего лишь ходил в магазин». «Да, деньги я верну». «Зачем?» Я удивился. «Твоя первая зарплата». Она мечтательно улыбнулась. Ее нужно потратить как-то так, чтобы запомнилось. Ты вырос, а я и не заметила. Я ее уже потратил. Чувствуя неловкость, буркнул я. И потратил так, как посчитал нужным. Если ты считаешь меня взрослым, то оставь право распоряжаться моими деньгами мне. Мир продолжал быть чужим и диким, но от этой женщины веяло уже чем-то родным и близким. Но жить за ее счет мне, взрослому, самостоятельному магу? Хорошо. Она улыбнулась, а я окончательно смутился, торопливо доглотал то, что оставалось в тарелке, а чашку с чаем уже забрал с собой. Это тоже было в характере Ярослава. Он и ужинал иногда, параллельно участвуя в игровых рейдах. Я же опять полез на сайты. Почему-то больше всего тянуло изучать крылья Феникса. В очередной раз, пройдясь по списку выпускников, я понял причину. Там когда-то учился мой биологический отец, Кирилл Лазарев, причем считался одним из лучших выпускников. Гордость школы, как пафосно было написано под его на редкость противной высокомерной рожей. А сейчас там учился его сын, который был старше меня на год. Почему бы папочке не оплатить учебу еще одного отпрыска?